Он распространял наветы, постольку-то за навет. Он торговал слухами об урожае и доходности земельных участков. С 20 до 30 к его услугам прибегали самые высокие круги. Правительство посылало его подымать в горах нерешительные восстания с тем, чтобы правительство могло явиться туда и решительно их разгромить. Осмотрителен он был настолько, что французская партия использовала его, зная, что австрийская партия... Использует его тоже. Он имел продолжительные беседы с принцессой Де Зюрсон. Де Зюрсон была подосна Людовиком XIV к жене испанского короля Филиппа V, француженке, чтобы влиять на нее в интересах французского престола. Он имел продолжительные беседы с принцессой де ЗЮрсон, но приходил и уходил по черной лестнице. На этом этапе ему уже не приходилось обеспечивать господам развлечения или. сжать на лоскутной ниве клеветы. Ни одним делом не занимался он дольше двух недель подряд, даже если оно сулило насловной барыши. Он мог бы стать хозяином цирка, директором театра, антикваром, импортером итальянских шелков, секретарем во дворце или в соборе, поступщиком провианта, спекулянтом недвижимостью, торговцем развлечениями и удовольствиями, но в характере его...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 На первом месте была эта жажда независимости, вылившаяся в любопытную форму, а именно в желание быть разносторонним, таинственным и всеведущим. Он охотно отказывался от почёта общественной жизни, если в тайне мог чувствовать, что он наблюдает людей издали, извысока, зная о них больше, чем знают они сами. И знание это таково, что, пустив его в ход,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 Перу.